Глава 23. Герера вдохнула сладостный аромат, исходящий от высокого стакана. Как, как это называется? По пути в командный пункт оперативного штаба Нина и Перес заказали всем кофе. Брек ревниво притянула к себе напиток. Карамельный макиато. Нина поглядела на горку взбитых сливок. Не похоже на кофе, скорее на десерт. Завтрак и обед в одной кружке, объяснила Брек. Хорошая доза кофеина плюс сахар придает сил до самого ужина. Нина отхлебнула американо. Ее мысли перескочили к родственникам Виктора и Марии. Интересно, как они отреагируют, когда узнают о неожиданном повороте расследования. Перес уже открыл ноутбук на столе для совещаний. Он перешел на сервер отделения полиции Феникса и вошел в систему. «Я настрою параметры поиска по дате инцидента». брек поставила компьютер рядом и кликнула по копиям полицейских файлов которые Пэрис ей отправил согласно словам родственников марии и отчету детектива умли она родила 23 февраля судя по разговору в больнице биологическая мать ребенка и сделала ярон родила в тот же день Пэрис застучал по клавиатуре наша система формирует номер дела который начинается с даты происшествия на экране появился длинный ряд цифр по еще 23 февраля «И будете копаться в сотне документов», — предупредила Брек. «Получится настроить поиск по часам дня. Выберите примерное время, когда родился ребенок Марии. Есть способ попроще. Я введу код на определенный тип услуг, который оказывает полиция». Детектив призадумался. «Конечно, принятия родов в нашей классификации нет, поэтому выберу проверку самочувствия. Соседка той женщины ведь беспокоилась из-за крика в доме». Во время службы в полиции Нина много раз приезжала на такие вызовы. Когда люди волнуются о безопасности других, то звонят копам и просят принять меры. Обычно на месте обнаруживали груду считанных газет на крыльце, тучу мух у окон и гниющее тело. «Так», — протянул Перес, — «проверка самочувствия, 23 февраля. Квартира в южной части Финикса. На вызов приехали полицейские из района Саунд-Маунтин. Сейчас открою отчет. Обалдеть. И правда приняли роды». «Бинго!» — воскликнул Уэйт с противоположного конца стола. «Надеюсь, имя матери они записали?» «Кармен Кордона! Брек начала печатать. «А дата рождения?» Пока сотрудница киберотдела вносила данные в систему ФБР, Нина призадумалась. «Интересно. Кармен Кордона специально забрала чужого ребенка? «Вряд ли. Обе девочки были здоровы, судя по разговору в больнице. «Отец в отчете упоминается?» — поинтересовалась она у Переса. Тот покачал головой. Полицейские спросили контактные данные отца, хотели сообщить о рождении дочери. Но мисс Кордон отказалась назвать его имя. Дурной знак. Нина повернулась к Уэйду. Почему мать может не указать отца ребенка? Потому что не знает, кто отец. Или боится его, или родила от любовника. «Или употребляет наркотики», — воскликнула Брэк. В ответ на вопросительные взгляды она добавила. «Нашла её». Примерно через год она угодила в тюрьму округа Монтгомери, штат Мэриленд. Мэриленд? изумилась Нина. «Осуждена за проституцию и хранение наркотиков», — прочитала Брек с экрана. «Вышло полгода спустя». «Как она до этого докатилась?» — пробормотал Кент. «А с дочерью что?» Сердце Нины подпрыгнуло. «С дочерью Виктора и Марии, вы хотите сказать?» «Чёрт, точно!» — Кент побледнел. Брек до сих пор листала базы данных. «Упс!» — произнесла она. Нина приготовилась к очередным плохим новостям. — Теперь-то что? — Сейчас она живет в Святой Елизавете. — Что за Елизавета? — Недумывал Перес, когда все замолчали. — И почему вы так переглядываетесь? Он, конечно, не знал об организации на другом конце страны. Это психиатрическая клиника в Вашингтоне, округ Колумбия. Я проходил там практику, когда работал над докторской, вспомнил Уэйт. В Елизавете находятся пациенты с серьезными психологическими расстройствами, а еще те, кого суд признал невменяемыми. Лечение стационарное. «Возможно, она слишком больна для допроса», — Кент вздохнул. все таки давняя пациентка. Или накачана лекарствами и не помнит, что случилось почти 30 лет назад, а то и вовсе не осознает, кто она такая». «Проклятие», — выразило общее мнение Перес. «Надо попытаться», — не сдавалась Нина. «Получится поговорить с ней наедине?» «У меня, да», — Уэд кивнул. «Может, разрешат взять кого-нибудь в напарники?» Нина твердо решила пойти с профайлером. «Я проверила ее полицейское досье», — вмешалась Брэк. «Она частенько попадала за решетку, В основном, за имущественные преступления. Кражу со взломом, кражу из магазинов, а ещё проституцию», — Келли покачала головой. «Похоже, кордона утешалась наркотиками». Пять лет отсидела за хранение героина, самый большой ее срок. В последний раз попала в тюрьму семь лет назад. Через несколько месяцев после освобождения легла в Елизавету. «Принудительная госпитализация», — уточнил Уэйт. «Не написано», — ответила Брек, не отрывая глаз от ноутбука. «А про дочь есть?» — волновалась Нина о самом важном. «Никакой информации». Сотрудница отдела нахмурилась. «По крайней мере, я не нашла». «Наверное, дочь забрали в органы опеки, раз мать посадили, а потом отправили в больницу», спросила она Уэйда. «Нам Он лучше всех в команде знал о стационарном лечении». Профайлер кивнул. «Да, если не вмешался отец или не объявились родственники, с которыми можно было оставить ребенка. Отворилась дверь и вошел Бакстон. «Только-только получил сообщение из лаборатории. Поступили результаты всех генетических экспертиз. Не дожидаясь вопросов, босс включил переговорное устройство в центре стола и занял место». Прошу, доктор Летфорд, вы на громкой связи с командой. Мы закончили поиск по ОИСД и получили новые результаты. Посторонний образец сделала Ярона, который мы приписываем убийце, не обнаружился ни в одной уголовной базе данных. Мы и не надеялись, прошептала Нина Уэйду, а потом заговорила в устройство. А ребенок? Она хотела подтвердить теорию о подмене в больнице. Совпадения нашлись. Отцом, вероятно, был Хассе Салая. Многократно привлекался за тяжкие преступления. Умер в тюрьме города Флоренс, штат Аризона, четыре года назад. Передозировка. Брэк яростно печатал, наверняка рылась по всем базам данных в поисках информации о Салае. А еще мы нашли мать по митохондриальному совпадению. Она была в системе из-за кражи со взломом. Команда задержала дыхание. Неужели их версия подтвердится? Ее имя Кармен Кордона. продолжила директор после небольшой паузы. «Я добавила информацию о ней в файл детектива Переса в СУС. На этом пока все. Спасибо, доктор Летфорд, — поблагодарил Бакстон. — Вы нам очень помогли. Пожалуйста, держите нас в курсе дальнейших находок». Нина шумно выдохнула. Сомнений не осталось. Детей подменили. Виктор и Мария забрали ребенка Кармен Кордоне, а после девочка погибла от рук подозреваемого. «Что же Кармен сделала с дочерью Марии?» Ищу во всех базах данных, к которым есть доступ, ни следа ребенка-кордоны, Ничегошеньки. ни записи из школы, ни поездок за границу, ни документов из органов опеки, Не девочка, а призрак. Призрак. Слово навевало тяжелые мысли. Поищите свидетельство о смерти, совпадающее с датой рождения. Матерью должна быть указана Кармен. Сейчас это звалась Брек. Пера скачал присланный директором лаборатории Файл. «Как же она поступила с ребенком? бормотал он, листая документ. «Никаких свидетельств о смерти по нашим параметрам», — объявила Брэк. «Кармен злоупотребляла веществами. Это факт», — поморщился Кент. «Конечно, прозвучит ужасно, и все же. Она могла продать дочь за наркотики». «Одно знаю точно», — мрачно заключил Уэйд, пока все ошарашенно молчали. «Нужно поговорить с Кармен Кардоной. Лично». «Я готов». Мина выразила мучившую ее проблему. «Детей подменили в больнице. Об этом никто не знал. Если бы не расследование, так все и продолжалось бы». Она перевела взгляд на Бакстона. «Следует сообщить родственникам. Скажем обеим семьям, Мария невиновна, Ее ребенок бесследно исчез, а на свободе бегает серийный убийца». Вмешался Уэйд, не успел босс открыть рот. Бакстон провел рукой по лицу. Пока не найдем ответа, никому ни слова. А правда известна лишь одному человеку он наглядел комнату. Завтра первым же делом летим в Вашингтон.